Глава 4. Война. Финал. Всю ночь я не сомкнул глаз, следил за ситуацией на поле боя. Ночь плохое время суток. После пришествия тёмной сферы она стала невыносимо тёмной. Только прожектора и приборы ночного видения на дронов спасали, но всё равно эффективность убийства зомби заметно падала. Последний ров закончен, устало доложила Мэй. Пусть Аня отдохнёт. Мы переходим к следующей части плана, ответил я. Поняла. Я дождался уведомления, что снова стал главой города и начал создавать очередное облако, при этом я краем глаза смотрел на большой экран, который притащил на крышу башни. Последний ров, ширина 20 метров, глубина 8 метров. Большую часть ночи бульдозеры занимались именно им, расширяя и углубляя. Это была последняя линия защиты. Ну, если не считать горный хребет земли после рва. Такие хребты были после каждой линии, чтобы сильно раненые зомбаки не могли перелезть через нее, да и выртую землю надо было куда-то девать. Но толпа все равно со временем сравнивала все неровности, неумолимо приближаясь к нам. Я закончил, передаю должность Софии, уведомил я Мэй. Поняла? Я пошёл вниз на ходу посмотрел время. Четыре утра. Скоро уже рассвет. Аня сидела в комнате отдыха, устало жуя какую-то булочку и запивая колой. Её лицо осунулось, под глазами отчётливо выделялись тёмные круги. Как ты? Я достал из кольца стул и сел рядом. В груди кольнула совесть. Чувствую себя бесполезным. В эти дни Аня и София выложились намного больше, чем я. Нормально, Аня улыбнулась и завернула недоеденную булочку в пакетик. Сейчас отдохну и пойду копировать огнестрельное оружие. Запас игрушек достаточный, а бульдозеры уже не нужны. Угу, я кивнул. «Еще мы немного поапгрейдили робота для сестры. Жалко, что таких нельзя много наделать, она печально вздохнула. Но почему же я усмехнулся? Можно, только они стрелять не смогут. Вот-вот. Лучше уж тогда тряпичные куклы. Кстати, с новым навыком появилось несколько интересных вариантов. Мы же решили оставить как есть и не тратить время на изучение других механизмов. И я вопросительно посмотрел на неё. «Мэй думает, что если я смогу разобраться в устройстве РПГ и его снарядов, а потом увеличить их У нас получится сделать что-то вроде ракетных комплексов. Хм, я погладил подбородок. И интересно. Да, так и сделаем. Мы еще немного поболтали, а затем Аня ушла работать, а я по просьбе Мэй полетел помочь ребятам с одной проблемной группы немертвых, которые подобрались близко к лесу белок. Из-за темноты я надел прибор ночного видения, как и все бойцы. Но даже с визорами Соклановцы почти не выходили в ночные рейды. Только если какая-то группа слишком сильно выбивалась от основной толпы, как сейчас. Я сразу увидел не мёртвых. Больше десятка дронов мощными прожекторами подсвечивали зомби, которые быстро двигались в сторону леса. Их было штук 300-400. И скорость они набрали нехилую, Ночью чу активность мёртвых усиливалась, они становились резевее и опаснее. Я завис в воздухе, быстро нашел наших. Они засели на земляных букрах и ждали, пока зомби подбегут на достаточное расстояние для стрельбы. В небе нет летунов, поэтому задача довольно простая. Я создал перед собой три щита, достал одноразовый реактивный огнемёт и прицелившись, начал в зомби. Сразу после выстрела я отбрасывал ненужное оружие и доставал новое. Первые несколько выстрелов грохнули что к 10-20 зомби каждый, а дальше стало сложнее. Немертвые начали уклоняться. Предчувствие опасности Я резко рванул вправо, и мимо промелькнул дождь ледяный хигл. Предчувствие опасности я будто в замедленном действии увидел, как один зомби среди толпы подпрыгнул и на невероятной скорости понесся на меня, вытянув когтистую лапу. Скачок. Я телепортировался на пару метров назад и в сторону, и мгновенно создав крововый клинок. Отрубил голову, высокоуровневому прыгуну. затем резко упал вниз, пропуская над собой еще один дождь ледяных игл. Спереди раздались выстрелы, подключились наши. Я махнул рукой, создавая десяток кровавых лучей залп. Блин, опять эти иглы, и я снова увернулся от них. На шее высокоуровневого бегуна сидит маленький зомби льда Наконец-то включилась Мэй. Я передала тебе на очки его местоположение. Я продолжая на большой скорости отлетать от толпы, огляделся и наконец засек этого урода. Он у меня красным подсвечивался. Создал кровавый туман и отправил его вниз, завертев в круговороте. Кровавая телепортация. Мой жнец, до этого самозабвенно вырезающий немертвых где-то далеко, выпрыгнул из тумана и парой движений расправился с магом и бегуном, а дальше побежал помогать ребятам. Оценив, что больше моя помощь не нужна, я вернулся на крышу башни. По ночам такие вылазки бывали гораздо реже, чем днем, и есть опасность, что мы профукаем подкрепление от основной толпы. Да и того же зомби мага днём бы точно не пропустили. Я сидел в кресле-качалке, любовался рассветом и думал. Из изгиба моего локтя торчала трубочка, которая непрерывно вытягивала кровушку. Андрей в ушах раздался радостный голос Мэй. "Мы можем покрыть больше семидесяти процентов немёртвых кровавыми облаками". Наконец-то. Я облегченно улыбнулся. "Аня, сейчас передаст тебе должность главы города. Жду". Спустя минуты три перед глазами выскочило уведомление. Я принял должность и посмотрел на небо. Резерв в Валтре знатно просел. Облака на небесах сдвинулись и медленно поплыли в сторону толпы зомби. "Достаточно", услышал я голос мы минут через десять. Облака замедлились, пошел дождь. Кровавый дождь. Крупные алые капли падали все чаще, разбиваясь миллионом брызг землю и тела зомби, пропитывая всю округу характерным запахом и создавая полупрозрачную красную завесу. Когда солнце показалось из-за горизонта, наши рейды участились. Я тоже активно в них участвовал, уничтожая сильных зомби и стараясь максимально уменьшить их популяцию. После очередной вылазки я отдыхал на крыше башни и следил за медленно поднимающимся солнцем, когда услышал шаги. Они подошли к последнему рву. Рядом со мной остановилась Мэй. Она выглядела не лучше Ани, осунувшаяся с кругами под глазами и уставшим взглядом. «Пятьсот тысяч зомби, мы смогли сократить их количество наполовину. Я прикрыл глаза. Блин, как же много их еще осталось. Роу уничтожит еще тысяч тридцать-сорок!» Мэй нервно повела плечом, остальное придется самим. «Пятьсот тысяч не миллион, уверенно сказал я, тем более у нас еще есть главный козырь. Угу, Мэй кивнула Затем достала Илонку, включила какое-то видео и протянула мне. Я взял смартфон. На экране был показан небольшой городок с постройками в японском стиле, и этот городок до отказа забит зомбаками. И я посмотрел на ней. Это город Нео-Акихабара из Японии. Клан решил переждать орду зомби и всем скопом они спрятались в подземном убежище. Я поднял бровь. Это был наш план Б. Если все будет прям плохо, спрячемся в подземном бункере под клановым замком, который сейчас потихоньку улучшает архитектор, и переждём. Зомби остались в городе, не пошли дальше. И если в толпе есть высокоуровневые мертвяки, они начинают долбить землю над подземным укрытием. Не мертвые чувствуют людей, пробормотал я. В Юпсисе тоже к этому выводу пришли, и сейчас многие города оказались в подобной ловушке. А вылазки к местам выхода из бункера стягиваются сильные зомби и стоят там. Хмм. Я передал Илонку и почесал подбородок. Скоро у них кончится еда и ядра, будет хреново. И места для маневра совсем нет. под землю следует уходить только в самом крайнем случае, когда выхода нет. Согласен, даже повелитель порталов вряд ли сможет вытащить население всего города. Да и кто их примет? Мэй замерла, прислушиваясь к чему-то. Началось. Я тебе отправлю ссылку, там Алиса стрим в реальном времени ведет. Я хмыкнул, доставая свою илонку. Смартфон пиликнул, пришло сообщение. Я врубил видео и удивленно присвистнул. Точнее, попытался, получилось как-то не очень, даже Мэй поморщилась. На экране было видно, как непрерывный поток немертвых падает с обрыва. Выглядит прямо как это зомбячий водопад. Воскликнула за кадром Ангел. Зомбопад. Камера чуть отдалилась и выхватила более удачный кадр. Балины, правда, как водопад. Зомби непрерывно потоком падали вниз, быстро заполняя ров. Я поднялся на ноги краем краю уха, слушая комментарии Алисы. Посмотрел на Мэй. Пусть передадут должность мне. Создам последнее облако и полечу на передовую. Секунду, кивнула аналитик. Я быстро отправил еще одну алую тучку к остальным и полетел к своим. Приземлился на земляной хребет перед рвом, тут открывался прекрасный вид на зомбопад. По хребту уже вовсю бегали люди, занимали посты. Заметил пару гигантских рпг комплексов установленных на подвижных станинах. В некоторых местах рва магами дерева или земли были созданы мосты для машинок и кукол. Со стороны толпы зомби на подходах к этим местам был довольно большой пустой участок без мертвяков. Вдали мелькали головы кукол и поблескивали обшивки машин. Еще минут десять спустя первые скоростные зомби перебрались через ров и рванули на нас. Раздались выстрелы, Эльфа и стрелок запросто сняли их. Но количество перебравшихся увеличивалось, и вскоре подключились остальные соклановцы. К сожалению, хоть большинство новеньких соклановцев, достигших 10 уровня и предпочитали братья в зале классов класс стрелок, нормально стрелять могла от силы пятая часть. Всего на данный момент в городе было почти 3000 человек. Из них чуть больше 2000 были готовы взять в руки оружие. Когда бегунов прыгунов и охотников стало слишком много, пришлось подключиться и мне. Я создавал сотни маленьких кристаллизированных капель и непрерывно бомбардировал ими скоростных зомби. Когда попадался высокоуровневый, приходилось сходиться в ближнем бою или отправлять Жнеца. Демона я держал рядом. Сейчас толпа со всех сторон стягивалась к городу, и ее плотность была ужасающей. Фэн, самурай и отец тоже регулярно сражались с сильными зомби. Появились литуны. Запускаю дронов, раздался напряженный голос Мэй. И правда, вдали были видны сотни летающих немертвых, В основном они пока переправлялись через ров зомби-командиров, зомби-магов, гигантов, молотобойцев и прочих тяжеловесных или неповоротливых немертвых, но вскоре они освободятся, и тогда нам придется, ой, как несладко. Бах-бах-бах! Раздалось несколько взрывов. Один за другим взлетели в воздух мосты. Машинок и кукол по ту сторону рва окружили и уничтожили за несколько минут. Отступайте, отдала приказ Мэй. Бойцы начали отходить с хребта, У подножия стояли киберфуры, которые доставляли их ближе к городу на заранее установленные стрелковые позиции. В это же время из ворот города выходили и становились в строй гигантские десятиметровые зеленые солдатики-человечки. У них на каждой ноге была большая плоская подошва, специально для давки зомби. Сюда же выезжали все машинки, которые Аня успела увеличить, включая бульдозеры. Я прикрывал отступление, пуская в небо волну кристаллизированных капель за волной Летуны пачками падали с простреленными головами и крыльями. Когда все бойцы клана закрепились на последних позициях, дальше только город с земляного хребта уже спустились первые зомби-бегуны, а на вершину взбиралось все больше и больше немертвых. Я стиснул зубы, смотря на небо. Над хребтом, под проливным кровавым дождем, в неравном бою сходились гигантские дроны и летуны. На зомби было слишком много, техника не справлялась. Редкие выстрелы переросли в непрерывную канонаду. немертвые толпами падали. Я быстро слетал на башню и через алтарь подзарядил изрядно на просевшие вынос дух. Стоя на крыше, услышал серию глухих взрывов и увидел, как забитый не мёрту запылал. Стена огня взметнулась метров на пять, испаряя кровавый дождь и почему-то окрашиваясь в красный, может из-за энергии в крови. Огненная стена пылала, сжигая тысячи и тысячи зомби и разделяя однородную толпу на две части. Я усмехнулся. Прекрасно. Бах, бах, бах. Раздалась еще одна серия взрывов, только теперь с хребта. Естественно, мы не оставили это место без ловушек. Я взлетел и понесся на помощь дроном. Летуны уже подошли опасно близко к ребятам, а атака сверху сейчас будет самой неудобной и опасной. Щит, кровавый клинок. Я непрерывно сражался, в рукопашки с сильными летунами, а более слабых сбивая волнами игол и капель. Дождь продолжал идти, они мёртвые наступали. Мы уничтожили первую волну армады немёртвых, которую разделила стена огня, но радость длилась недолго. Всего через два часа, когда солнце поднялось еще выше, зомби смогли потушить огонь и заново завалить ров трупами. Взрывчатки в земляном хребте больше не было. Теперь ничего не мешало Орге подступить к нашему городу и войти в лес белок. Я сражался в небесах пачками, убивая летунов и краем глаза следя за обстановкой. Когда толпа подошла близко к нашим позициям, ребята начали отступать, продолжая отстреливать самых резвых мертвяков. И в это же время земля задрожала. В бой побежали солдатики, для машин пока было не лучшее время. Они ждали, когда гору перейдут еще больше зомби. Андрей, помоги Фену, он рядом с лесом белок, раздался в ушах напряженный голос Мэй. И я рванул туда напоследок, послав сотни капель во все стороны, примерно в километре от леса белок, я увидел Фена. Он отчаянно бился с четырехметровым каменным гигантом и постоянно отступал. Каждый удар этого зомби вызывал встряску, а его скорость не сильно отставала от слабых бегунов. Против такого монстра есть только одна стратегия. Я вынул из кольца две плазменные гранаты и резко ринулся к нему. Немертвый мгновенно отреагировал и махнул рукой, посылая в меня каменную шрапнель. Скачок. Я оказался с другой стороны и бросил обе гранаты ему в темечко. Вспыхнуло два белых шара, и без безголовый Немёртвый повалился на землю. Я кивнул Фену и взлетел. Нашел глазами ближайшего летуна, отливающего металлическим цветом и ударами кулака разносящего дроны в хлам, и полетел к нему, сжав покрепче клинок. Битва продолжалась. Вскоре в бой вступил и грустный каменный гигант. Он просто шел, раздавливая даже высокоуровневых гигантов в кашу, а одёжный монстр управлял бентами и, делая их острыми, как лезвия, вырезал всех вокруг. Любящая сестра тоже не отдыхала. Она прыжками проносилась по полю, уничтожая всех огромным стальным мечом, а если противник попадался сильный, подключала свои белые лучи. Мы сражались как проклятые. Непрерывно каждую секунду убивали зомби, но медленно отступали. В какой-то момент среди немёртвых появился огромный, метров девять в высоту, металлический гигант. Он шел, давил своих же и одним видом вызывал дрожь у наших ребят. Андрей, нужно отступать за стены, голос Мэй дрожал. Мы не справляемся. Пусть все, кто ниже пятнадцатого уровня, отступают, приказал я, клинком срубая очередную голову высокоуровневого летуна. В это время мне пришло уведомление о повышении уровня: Двадцать третий. Я быстро смахнул его и ринулся в бой краем глаза, следя за гигантом. Проблема была в том, что рядом с ним крутились десятки летунов, и было очень опасно подлетать к его голове. Сестра побежала на металлического гиганта, услышал я Мэй, и я думал, что она справится, но чуда не произошло. Все эти лучи, оставившие от ядовитой зомби-матки отня шмётки, не нанесли ни малейшего вреда гиганту. А вот ответку сестра получила. У меня внутри все похолодело, когда я увидел, как гигант пинает мехов живот, сминая ему корпус и отбрасывая далеко назад. «Черт! Андрей, она жива, мы ее вытащим. Словами успокоили меня. Я перестал отвлекаться, полностью отдавшись бою. В какой-то момент я сместился к лесу белок и увидел, как там сражаются наши соседи. Они были верхом на огромных ходячих деревьях, которые своими ветками только так протыкали головы магам, гигантам и молотобойцам. Сами белки тоже не отдыхали, активно закидывали немертвых взрывными шишками, использовали стихийную магию или кулаки. Последние относилось к белкам великанам. Мое внимание привлекла одна мелкая белка-летяга. Она будто тень прыгала от зомби к зомби, и те падали замертво. Как такое возможно? Предчувствие опасности. Я сразу завертел щитами и вовремя. В них врезались щупальца, уродливого лету с ногами, как у осьминога. Я уклонился от его атаки и послал в ответ кровавые лучи. Метнул парочку плазменных гранат вызвал жнеца. но все тщетно. Этот урод, слишком увертлив. правда, мой демон успел отсечь ему несколько щупалец прежде чем упал вниз. Зомби летон страшно завизжал и резким рывком скрылся в толпе других летающих немертвых. «Черт!» Я огляделся. С металлическим гигантом схлестнулся грустный каменный гигант, и пока они были на равных, сестру утащили в город. Она больше не боеспособна. Я полетел к башне. Надо восполнить резерв. Некоторые зомби уже достигли стены, особенно летуны, но выращенные мышцы на ней пока успешно сдерживали натиск. Из стены повылазили сотни розоватых жгутиков, которые ловили немертвых и притягивали к стене, где зомби медленно растворялись в мышцах. Меня аж передертало от такого зрелища. Среди сражающихся я заметил отца Алису Торнадо, Спира, Молотобойца и других из ядра. Каждый выкладывался как мог, но мы все равно медленно отступали. Машинок почти не осталось, куклы тоже гибли одна за другой. Я приземлился на башню, быстро принял должность главы города и восстановил характеристики. "Андрей, я активирую бомбы в сломанной технике", услышал я сосредоточенный голос Мейд. "Давай!" Бах! Раздалась серия громких взрывов, сломанные машины и дроны разлетелись на осколки, забирая с собой тысячи зомби. Я обрадовался, видя, какие потери несёт немёртвая армия. Вдали вспыхнул огненный торнадо. Пира и торнадо запустили свою коронную атаку. Приглядевшись, я понял, что они сражаются против зомби с тучи черных жуков. На мои глаза попалась ангел, которая резко взлетела вверх. "Скажи Алисе, пусть уходит за стену", приказал я Мэй. Поняла. Я шагнул вперед и замер. Внутри все похолодело. Перед Алисой возник зомби-летун с ногами-щупальцами. Нет! Я резко рванул к ней, но было поздно. Летун атаковал Алису и так камнем упала вниз. Тварь! Я чуть не взорвался от ярости. Снизу мелькнул мячик Аливии. И снес к хренам башку этой мрази. Я быстро подхватил Алису. В ее животе зияла кровавая дыра, сука. На глаза навернулись слезы. С такими ранами даже мама не справится. Я ненавидящим взглядом оглядел толпу этих уродОВ. Андрей, молотобоец, погиб. Сердце замерло, в глазах помутнело. Тохните, твари. Я отдал мысленный приказ и полетел к башне. Все в город отступаем, раздалась команда Мэй. Позади меня кровавые облака падали, покрывая все вокруг алым туманом. Я приземлился рядом с вышедшей из башни мамой, положил Алису на землю. Та едва-едва дышала, изо рта струйками вытекала кровь. Все по ней стало красным. Прости, мама отвела взгляд. Я заплакал. Внимание, ваш ангел умирает. Как ее Господин, вы можете даровать ей исцеление Цена два уровня. Вы согласны? Да? Нет? Я резко поднял голову. Конечно, да! Под изумленным взглядом матери дыра в животе Алисы начала затягиваться, а счетчик моего уровня откатился с двадцать третьего до двадцать первого. Андрей Стрелок потерял руку и глаз, стена уже не может сдерживать их. Я подпрыгнул и рванул в сторону орды. Ангел цела, пора позаботиться об этих тварях. Кровавый взрыв